Глава 10. «Сколько у тебя золота?» – отрывисто спросил Макс. «У меня есть кое-что получше!» – крикнул я, кидая брату окно обмена и отправляя туда половину всех мифриловых монет, которые у меня были. «Ого!» – удивился Макс, подтверждая обмен. «Откуда такое богатство?» «Скажем так, у меня есть один кузнец, который выковал эти монеты из мифриловых цепей». «Это ж какое оружие он может ковать!» Заметил Макс и пришпорил своего Цербера. «Догоняй!» Его адский пес недовольно рыкнул и в два прыжка вырвался вперед, догоняя и опережая рыцаря. Макс на ходу указал на крайний левый шатер, возле которого толпились демоны и махнул рукой. «На все про все несколько минут!» — крикнул Макс. «Пал, можешь дождаться нас у привязи!» Круто осадив церберов у шатра, я, к слову, чуть было не перелетел через головы своего пса. Мы с Максом соскочили с нашего необычного транспорта и рванули в торговую палатку. По идее, нам следовало разделиться, чтоб успеть осмотреть больше ассортимента, но я не хотел оставлять брата одного. «Говорить буду я», — предупредил меня Макс, подходя к торговцу, рыжему бесу с изящными очками на поросячьем носу. Я хотел было возразить, с моей харизмой и дополнительными характеристиками шанс на получение скидки был выше, но вспомнил про ушедшую в глубокий минус репутацию и молча кивнул. Макс общался с торговцами в своей привычной манере, коротко, жестко, властно. Не торговался, но требовал самого лучшего. «Видишь?» — он кивнул на столик, на который торговец выложил весь свой ассортимент. «Ножницы?» — уточнил я. Да, и ножны, кивнул брат. И вправду, эти два предмета, которые торговец охарактеризовал как никому не нужный, но зато жутко древний, а поэтому коллекционный хлам, имели скромную приписку «божественный». Ножны пустоты, много клинков, одни ножны. Даже боги не смогут увидеть, что за меч висит у вас на поясе, божественный. Ножницы чумного портного, говорят, во время чумы неизвестный портной скроил легкую броню из человеческой кожи. По слухам, раз в день владелец мог менять свой облик, но носить его могли только враги рода человеческого, божественной. «Полторы мифриловой монеты за каждую коллекционную позицию», — заявил без, глядя на нас поверх своих очков. «Ты что, с небес рухнул?» — возмутился Макс. «За этот мусор? Позвольте, но ведь...» «По мифрилке за каждую позицию», — припечатал Макс. «Так уж и быть», — вздохнул бес, но в его глазах явственно вспыхнул огонек довольства. «Будут спрашивать, куда мы пошли?» Макс сгреб артефакты к себе в калиту и бросил на прилавок в придачу к мифрилу десять золотых. «Скажешь, мы пошли в седьмой, понял?» «Непременно так и передам». Подобострастно улыбнулся бес, смахивая деньги с прилавка, и я прямо почувствовал сладковатый запах лжи, идущий от демона. «Кстати, у нас сегодня ярмарка рабов, а лучшие особи остались удаерно». «Мы похожи на работорговцев», — нахмурился Макс. «О нет, что вы!» — нервно вильнул хвостом бес. «Но в не неназываемый доминион лучше идти ни одному», — Ильстива добавил. «Даже таким великим воином, как вы!» Мы с Максом переглянулись и вышли из шатра. «Мифрила хватит?» — уточнил брат. «Хватит!» — заверил я брата. «Ну тогда после шатров пойдем глянем на рабов. Можно, конечно, спасти их и без денег, но это начало целой квестовой цепочки, на которую у нас сейчас нет времени». «Макс!» — я придержал брата за рукав. «Сколько нам нужно артефактов, чтобы отправить сообщение?» «Один артефакт, одно сообщение», — пожал плечами брат. «Но лучше подстраховаться и забрать все, что есть». «Да мы тут сейчас все скупим», — самоуверенно заявил я, звеня в кармане мифриловыми монетами. «Было бы неплохо», — осторожно согласился Макс. «Но я бы не рассчитывал. МВ строго следует балансу». Так оно и оказалось. Во втором шатре артефакты стоили уже по две мифрилки, в третьем по четыре, а в четвертом по восемь. В пятом божественных артефактов в продаже не оказалось, зато при входе в шатер были вышиты серебряные крылья. «Где видишь крылышки?» — посвятил меня брат. «Там можно отправить весточку хоть куда, были бы деньги». «Чтобы отправить весточку в игре, тоже нужны артефакты?» По инферно нет, были бы деньги. На высший план можно отправить сообщение, только имея разрешение адресата, и помимо золота это будет стоить еще одного реликтового артефакта». Впрочем, как и в Срединный мир, только там достаточно знать адресата. «Реликтовый, говоришь?» – протянул я. «Ну что ж, давай отправим парочку писем». Посовещавшись, мы решили отправить письмо не только маме и Иге, но еще и дяде Андрею, другу семьи, которого мы попросили пригласить маму погостить на неопределенное время. Минус три божественных артефакта и три мифрилки, и наши письма выпорхнули из шатра серебристыми птахами. Не перехватить, ни уничтожить их, как мы сделали это в Удольске с голубями Густава, невозможно. Я же еще выслал парочку писем в Удальск, в Викулу, Уле и Горху. Первого просил ускорить выковку доспехов оружия для стражи Удальска, а также набросал пару идей о формировании нацгвардии города К письму приложил наспех нарисованную схему самоката. Ули в двух словах обрисовал сложившуюся ситуацию, предупредил насчет мага Карлы и посоветовал взять всех одаренных города под свое крыло. Мало ли кто захочет подмять городок под себя. В конце письма попросил Улю передать пару слов Гостемилу, Путяти, Вике и Богославу. Горху подкинул еще пару идей о расширении сети пищепрома. «Поставить на поток производство самокатов, ставить на них пацанов и организовывать доставку еды по городу». В двух словах набросал концепцию конкуренции самим с собой. Отправив письма и похудев на значительную сумму денег, переглянулся с Максом, и мы двинули к рабскому загону. Наглый привратник попытался содрать с меня золотой за проход, аргументируя свое требование тем, что воздушный элементаль является якобы моим домашним животным. «Со своими нельзя!» — грозно заступил мне дорогу бес с фиолетовым носом. не с рабами, не с домашними животными!» «Это мой телохранитель», — я покосился на своего защитника. «Контуженный, правда. Сначала бьет молнии, потом только разбирается». Привратник сглотнул, оценивающе посмотрел на надувшегося от важности элементаля, и решил не испытывать судьбу. «Смотри, Сань», Макс кивнул на самую большую клетку, в которой сидели 11 голых мужиков. Тот бес, видимо, про них говорил. «Ого!» — я посмотрел на описание НПС. «Мощные ребята!» «Вот только как они сюда попали?» «Сейчас узнаем», — пообещал Макс, направляясь к сотникам княжества Зимней Стужи. «Наверное, суккубы постарались». Иначе вряд ли бы эти парни позволили бы забрать свое оружие и доспехи. «Сколько?» — Макс скорчил гневную рожу и прожег местного управленца взглядом. «Только для вас по сотне золотых за каждого. Если возьмете всех, то дам хорошую скидку. Всего лишь 1500». «Ну это ты зря, дружок. Что я, что Макс, мы просто ненавидим, когда нас пытаются обмануть или использовать. Особенно так топорно и нагло». Макс, по всей видимости, считал так же. Он достал из инвентаря топор нюхача и со свистом рассек воздух перед собой. «Себе какая рука не нужна?» Макс сделал шаг к работорговцу. тысячи за всех!» «Не гневите князей тьмы!» Бес тут же принялся заламывать руки. 1400. «По сотне золотых за каждого будет 1100, прорычал Макс. «Ненавижу, когда меня обманывают!» Вжух! Топор со свистом рассек воздух прямо перед пятачком работорговца. «Ну что вы машетесь своей железякой?» – недовольно поморчился бес. «Она же тяжелая, ваша рука устанет!» У -у, это надолго, знаю я таких НПС-торговцев. Не успокоится, пока максималку с нас не сдерет. С такими практически невозможно сторговаться, зато навык торговли прокачивается на ура». «Деньги под рост даете?» — вмешался я, видя, как глаза Макса наливаются злостью. «Начали задолго до создания этого места!» — возмутился бес. «Вы хотите поучить старого утслова делать деньги? Кооперативы? Я вас умоляю! Гладиаторские бои!» «Вы меня обижаете! Посуточная аренда героев!» Демон открыл было рот, но тут же закрыл его обратно. «Это как?» Попавшие сюда разумные — это герои, хорошие маги, воины и так далее. Мне, скажем, нужно довести свой караван до седьмого доминиона, но покупать охранников я не хочу, ибо дорого. Как результат, я иду к уважаемому Уцлаву и беру дюжину воинов за 10 золотых в сутки. «Каждого!» — тут же вмешался бес. «Конечно!» — согласился я. «В итоге мне хорошо, караван находится под надежной охраной, И уважаемому Уцлаву товар работает и приносит прибыль. И даже этим воинам я кивнул на прислушивающихся к нашему разговору. Разминка плюс возможность умереть в бою, а не в плену. В чем подвох?» тут же сообразил бес. 10 процентов от будущих доходов за использование моей идеи, и я забираю этих бойцов за тысячу золотых вместе с их оружием и броней» дин процент и 1500, 9 и 1100. На шторг мог продолжаться долго, но в какой-то момент подключились бонусы от Пафоса, и мы договорились на 3 процента и тысячу золотых. Ну, жадно впился в меня глазами демон, не обращая внимания на злые взгляды проданных воинов. Нужно обязательно использовать страховку, в которой прописать все случаи, в том числе форс-мажоры и непременно включить в контракт возможность самовыкупа. «Страховка — это гениально», — задумался Уцлав. «В чем смысл самовыкупа?» «Стимул», — я пожал плечами, — «за деньги служится лучше, чем за плети, а воины все равно не умеют тратить деньги и спустят их на вино и прочие увеселения». «При покупке следующего раба с меня скидка 10%,» — на радостях пообещал бес — обдумывая открывающиеся перспективы от применения основ маркетинга. «Беру всех остальных!» Я кивнул на сидящего в первой клетке грустного воина в ржавой кольчуге, на тщедушного мужичка в рясе и на пожилого уже воина с седой бородой. «Может, в аренду?» — предложил хитрый бес. «В следующий раз!» Больше всего меня волновал вопрос, как эти НПС попали в плен и, главное, где?» Решив обязательно уточнить тот вопрос у Макса, я направился назад, к Церберам. Вот только свернул не туда и вышел на небольшую площадь. И там наткнулся на самый настоящий деревянный крест, к которому был привязан самый обычный черт. «За что это его?» — удивился я, глядя, как проходящие мимо бесы, без зазрения совести стягают привязанного к кресту демона кнутами и бросают в него камни. «У владыки шестого украл!» – буркнул проходящий мимо черт и сплюнул в сторону беса. «Говорят, даже убил нескольких гвардейцев. Мы его здесь словили, завтра нюхачам отдадим». «О, кстати!» – черт посмотрел на меня. «Ты случайно не за ним приехал?» «Внимание! Доступно задание чужая шкура. Принять? Да, нет?» «Ну, принять!» «Внимание! Ваш обман раскусили. Отношения с инферно неприязни». Бес будет казнен, не дожидаясь нюхачей из шестого доминиона. Да ну и фиг с ним, с этим бесом. Я мазнул по нему рассеянным взглядом, выбросил его из головы и поспешил к Максу. Он с рыцарем наверняка уже организовал боевой ордер, и сейчас ждет только меня. Интересно, мы пойдем пешком или будем выкупать лошадей для освобожденных рабов? И вообще, захотят ли эти НПС остаться с нами? Кстати, от кого так приятно пахнет фиалками? Стоп. «Фиалками?» Я вынырнул из своих мыслей и огляделся по сторонам. Недоверчиво уставился на беса, привязанного к кресту, который стоял буквой X и подошел к нему поближе. «Бесстражник, 160-й уровень». Скрытно, скрытно, скрытно. Аромат фиалок усилился, совсем как «Да ну ладно, не может такого быть!» Внимание! Обновление задания «Кто скрывался под маской главы теневой гильдии Удольска». Если Патриция умрет, ее загадка останется неразгаданной. Ммм... Пат, это ты?